Глава 32. Разговор не по душам. Мысленно скрипнув зубами, села в карету и попросила отвезти меня на рынок. Ой, как мне не хотелось туда идти. Неизвестно, что желает сообщить темная старуха. А если какую пакость придумала за то, что я не согласилась вернуть оборотня, карета мчала вперед. Легкий ветерок обдувал лицо. Красивый пейзаж, прекрасная погода ничего не радовала. Мои мысли вращались вокруг темной части рынка. «Госпожа, я с вами пойду». Приехав на место, Норбан распахнул передо мной дверь, сообщив, что желает быть сопровождающим. Отказывать не стала. На душе скребли кошки. Зареклась ходить на темную сторону. Бррр! Помня, примерно в какой части рынка я исчезаю, сразу направилась в ту сторону, нагло взяв Норбана за рукав. Он дернулся, но не выдернул руку. «Вряд ли кто-то знает меня на этом рынке. Даже если заметят, что госпожа тащит слогу за руку, то хмыкнут и пройдут мимо. Надеюсь». Моргнув, поняла, что вновь неожиданно оказалась на темной стороне рынка. Мои пальцы были пусты. «Не понимаю, почему магия так избирательно пропускает людей в эту часть?» Может, она считывает эмоции и желания? «Госпожа, вы быстро прибыли!» Возле меня появилась та самая торговка. Пойдемте со мной в лавку!» Она указала на черную дверь. Я пришла лишь затем, сжав правую ладонь в кулак, посмотрела на старуху. Чтобы сказать? И почему я так нервничаю? Меня не интересует видение или товар». «Думаю, то, что я вам скажу, заинтересует. Иначе вы просто бы проигнорировали предложение. Проходите, не стоит обсуждать такое на людях». Она распахнула дверь, пришлось войти. «Что вам привиделось?» Я села на край стула, предложенного хозяйкой. «Тут такое дело...» Не совсем привиделась. Мне удалось купить кое-какую информацию, касающуюся вас, госпожа Алена Богомол. Нековеркая мое имя и смотря прямо в глаза, произнесла женщина. И я желаю ее продать. А вот кто будет покупателем? Последовала пауза. Решать только вам. Она продолжала смотреть прямо мне в глаза, усмехаясь. Я поняла, какую информацию она добыла. «Сколько вы хотите и какие гарантии, что то, что вы купили, не станет известно третьим лицам?» Мне не удалось скрыть дрожь в голосе. «Гарантией будет магический договор. А хочу тысячу золотых. Сколько?» От удивления перестала бояться. «Это баснословная сумма». «В месяц, драгоценная покупательница», — продолжила торговка. От ее требований я потеряла дар речи. «Да она меня в угол загоняет, никакого наследства не хватит». «Но у меня не будет столько денег», — прошептала я. «Жаль». Она махнула рукой, я почувствовала воздушный поток. «Думаю, что некоторые сильные мира сего, например, драконы». Будут очень заинтересованы в этой информации. А что вы вздрогнули, Алена? Думаете, что я говорю о генерале? Возможно, о нем, А может и нет. И чтобы вы не сомневались, что мои слова голословны, то вот есть магическая запись разговора одного мага. Неважно с кем. Она провела рукой над прозрачным шаром, и я услышала знакомый голос. Именно этот маг призвал меня из другого мира. Это он так думал, что сделал призыв. Хотя сейчас какая разница? Моя жизнь в опасности. На этой записи болтливый мужчина с бокалом вина в руках жаловался кому-то, что был сильно бит за то, что призвал в этот мир попаданку. Да не ту. Его губы произносили мое имя, а я не слышала. Кровь била в висках. «Ну так что?» Она махнула рукой, изображение исчезло. «Если эта запись попадет не в те руки, то не только вы пострадаете, но и тот маг косвенно может достаться богатой семье, которая отдала приказ. Плевать мне на мага и богачей». Стукнув по столу, посмотрела на темную. В душе закипала злость. Хотелось заткнуть рот этой темной. «Что так подло собиралась со мной поступить?» и она неожиданно замычала, хватаясь за горло. Я в испуге вскочила, опрокинув стул, и попятилась прочь. Ее руки совершали пасы. Мне стало страшно. Неужели мое желание сбылось? Нет, это не я. Куда собралась? В дверях возник внук старухи. Он с силой меня оттолкнул. Я словно пушинка пролетела по полу в сторону стола. Больно стукнулась спиной о ножку. «Сильна! Ох, сильна!» Откашливаясь, заговорила старуха. Еле справилась. Еще бы мгновение и задохнулась бы. «Что с ней делать?» Надо мной завис молодой человек. «Избить? Убить?» «С ума сошел!» Бабка потянулась к бокалу с водой. «Кто клиентов убивает? Ты где находишься, сопляк? С кем не бывает?» Погорячилась госпожа так она же возместит, отцепит на лечение золотишка. Молодой человек кивнул головой, схватил меня за талию, приподнял, отряхнул и силой усадил на стул. Я еле сдержала стон от боли. «Полторы тысячи золотых принесешь до завтра, госпожа!» Зло прокаркала женщина, не придя до конца в себя. «А не принесешь, я и нападение запечатлела». Она дрожащей рукой провела над шаром. «Сильной темной можешь стать. Помочь в этом?» В ее глазах появился блеск, словно у одержимого. «Я больше не приду сюда, но деньги отдам», — глухо произнесла, смотря на шар. «Пусть ваш внук за деньгами...» «Э, нет, так не пойдет», — женщина поднялась. «Госпожа Алеона, будешь приходить в течение года, как миленькая, сюда, ко мне. Лично в руки отдавать и кланяться. Если согласна, то заключим договор». Я дернулась. «Принесу всю сумму завтра, год ходить не буду». «Нет, так не пойдет. Каждый месяц сюда, ко мне». Старуха гневалась. «Зачем ей это?» Неужели я так сильно задела ее темную душу, не отдав оборотня? Она решила мстить? Темные по-другому не умеют? Я не согласна. Вставая, произнесла твердо. Целый год трястись, бояться, заключить странный магический договор? Госпожа, ты, наверное, не осознаешь, что от твоего решения зависит жизнь. Не моя, а твоя. Старуха достала откуда-то из воздуха курительную трубку. «Даю тебе время до завтра. Приноси первую часть суммы, заключим договор. И не думай сбежать. Драконы найдут тебя». Еле перебирая ногами, шла по темной улице, не разбирая пути. «Мне нужна помощь. Если эту информацию нашла старуха, Даже заплатив ей деньги, где гарантия, что не найдется еще желающий сорвать с меня куш. Слёзы катились по щекам, а губы шептали лишь одно имя: Дивер, Дивер, спаси меня! Именно в этот момент крепкие руки обняли меня.